Глава восемнадцатая Смеркалась, догоравший день был влажным, туманным и самым жарким с тех пор, как я приехала. Ужин был съеден, посуда вымыта, и в доме царила вечерняя тишина. Я только вышла из душа, замотав волосы полотенцем, как два имени Ферри прозвучали у меня в голове. Тряхнув головой, я предположила, что мне показалось. На лестнице послышались энергичные шаги. «Джорджа, ты здесь?» Позвал Джашер. Я высунула голову из-за двери. «В ванной? Что такое?» И опять несколько имен Фейри проникли в мое сознание. В тот же миг, когда Джашер ответил «Начинается», до меня дошло, почему я слышу эти имена. «Сейчас спущусь!» Я быстро оделась, лихорадочно натягивая одежду на еще влажную кожу и так же стремительно, как поднимался Джашер, спустилась по лестнице. Мозгу не прекращался шепот, имена Фейри приходили ко мне одно за другим, и я поняла, что мне не хватало этого». Вытянув ноги, Джашер сидел на пороге Орджерея на верхней ступеньке, как и в ту ночь, когда мы наблюдали появление лунных фейер. «Не хочешь подойти поближе?» — спросила я, присаживаясь рядом с ним. Он покачал головой. «Уверяю тебя, отсюда открывается лучший вид. Мы ничего не пропустим». Джашер оказался прав. Сначала мы замечали мерцание, кое-где появлялись крошечные точки белого света но по мере того, как садилось солнце, вспышки становились все отчетливее, и мы уже могли различать их мягкие пастельные цвета. В сгущавшихся сумерках оранжерея стала нашей личной вселенной. Если поначалу огоньки появлялись довольно медленно, то чем дальше, тем больше их становилось, и быстрее появлялись новые, так что мы едва успевали их отслеживать. Имена Ферри, тихо представлявшихся мне, превратились в сплошной поток шепота в моем сознании. «Ты слышишь их?» Обратилась я к Джашеру. Он отрицательно мотнул головой. А ты? Я кивнула, но ничего не сказала. Зрелище вылупляющихся фейри, похожее на лазерное шоу, так ошеломило меня, что я едва ли была способна вести разговор. Вокруг мигали цветные искорки, и яркие лучи разбегались по оранжерее, будто маленький звездопад. Интересно, почему они не улетают? удивился Джашер. Обычно фейри всегда так делают. Я поднялась и, войдя в оранжерею, устремилась к Ферри. Я двигалась медленно, пытаясь синхронизироваться с необъяснимой вибрацией, гудевшей у меня под ногами. Оказавшись под куполом, открытым небу летней ночи, остановилась. Вокруг меня, то загораясь, то угасая, молниеносно проносились мерцающие огоньки. Джашер присоединился ко мне, и вот уже мы оба стояли и молча наблюдали. Внезапно мерцание и движение вспышек прекратилось. Мы удивленно переглянулись. Тысячи крошечных искорок ярко-ярко засветились и уже не гасли, словно кто-то включил диммер на полную мощность. Фейри, такие крошечные, что нельзя было различить ничего, кроме сияния света и два заметного трепета крыльев, взмыли вверх и запархали в воздухе. Затем они стали кружиться вокруг нас, сначала образовав искрящийся цилиндр, а потом преобразовав его в два сверкающих вихря, как бы двойную спираль. Зрелище было похоже на ожившую нить ДНК, которую я однажды видела в учебном видео на уроке биологии. Мы с жашером находились посреди двух подвижных спиралей света. Их энергия отдавалась вибрации Земли под нашими ногами. Эффект от происходящего был просто завораживающим. Каждый, даже самый крошечный волосок на моем теле встал дыбом, откликаясь на мягкий ветер, созданный вращением Ферри. Вибрация Земли подо мной... Свечение Фейри вокруг, близость Джашера и лунный свет над головой — все это вместе будто принесло меня в какую-то иную реальность. Джашер шагнул ближе и обнял меня. Мы стояли, прижавшись друг к другу. Меня окутывало его тепло. Я смотрела на Джашера краем глаза, замечая сверкающие вихри Фейри. Он наклонил голову и поцеловал меня. И это казалось самой естественной вещью в мире. Его мягкие губы коснулись моих, и все мое тело словно растаяло в нем. Это не был глубокий страстный поцелуй, а скорее сладкий и нежный. Я не закрывала глаза, не хотела пропустить карнавал мерцающих звезд. Его глаза тоже были открыты. В их темных радужках отражались огни Фейри. Я вглядывалась в эту вселенную падающих звезд, и мне хотелось нырнуть и раствориться в ней. Джашер, прервав поцелуй раньше меня, отстранился и нежно коснулся моего лица. «Это ты», — сказал он так тихо, что я едва расслышала и прижал меня к себе. «Что ты имеешь в виду?» — прошептала я. Тогда он отпустил меня и отступил на шаг. Парящие ферри расступились перед нами, а затем опять замкнулись вокруг меня. Казалось, их кружение в мерцающей двойной спирали никогда не закончится. Я не знала, что делать, как поприветствовать их, и просто подняла руки ладонями вверх, словно пугало. Тогда огоньки стали садиться на меня, покидая спиральный вихрь. Волна тепла накрыла меня. Сердце забилось вдвое быстрее. Я стала задыхаться под тысячами легких, как перышки прикосновений. Фейри кружили у самого лица и тоже садились на него, мигая перед глазами и затуманивая зрение. «Джашер», — позвала я, набрав воздуха и глядя в его сторону. Но у меня едва получалось что-либо разглядеть. Из-за мерцающих огней у самых моих глаз его силуэт казался темным и расплывчатым. «Джорджа!» — откликнулся Джашер, и в его голосе слышалось благоговение. Я вытянула перед собой руки. Казалось, они покрыты рождественскими миниатюрными огоньками. Чувствительная кожа головы, все еще влажная после душа, улавливала тончайшие трепетание крыльев, порхавших надо мной. Оглядев себя, я увидела, что все мое тело облепили Ферри. Я была человеком, как бы сотканным из их света. Мне едва хватало смелости дышать. «Почему?» — робко выдохнула я. «Спроси их», — советовал Джашер. «Раша назвала тебе свое имя, может, они скажут тебе и то, что им нужно». «Я могу вам чем-то помочь?» — задала я вопрос, глядя на облепившие меня огоньки. Словно тысячи крошечных колокольчиков зазвенели у меня в голове, и все они шептали одно и то же слово. «Мудрая, мудрая, мудрая, мудрая, мудрая, мудрая». «Что они сказали?» Я подняла глаза, озадаченные. Ничего, что имело бы хоть какой-то смысл. А потом огоньки вспорхнули и снова принялись кружиться, но на этот раз их сияющая спираль поднялась вверх к открытому куполу и исчезла в ночном небе. Волшебство завершилось так неожиданно, что меня охватило острое чувство потери. Я пожалела, как мало уделила внимания всему произошедшему. Не так ли внезапно приходят и исчезают самые драгоценные моменты нашей жизни? Они заканчиваются в одночасье, оставляя нам лишь головокружение, когда мы, едва дыша, молим об одном. «Мгновение, стой, не уходи!» Каждое имя, что я услышала в тот вечер, врезалось в мою память. Я могла бы записать их все, ни единого не пропустив.